Глава вторая. «Ложись-ка ты спать, Кулетта, уже зеваешь. Ты и так почти заснула над этой вышивкой». «Неправда», — вяло пробормотала девочка. «Я не сплю, я вышиваю, смотри». Она взглянула на свою работу и вздохнула. Стижки беспорядочно блуждали по ткани. Должно быть, она продолжала вышивать во сне. «Теперь придется все распускать и...» уговаривать нити снова соединиться и закрыть дырочки от иголки. Я уже почти закончила. Она снова вздохнула. Нужно доделать узор, чтобы завтра показать графине, когда она придет на примерку. Она же захочет увидеть вышивку. Она сказала... Значит, закончишь утром. Мама разминала натружные пальцы. Иди спать, доченька. Ты только добавляешь себе работы. Она наклонилась к ней и взяла у нее ткань. Может, она вообще не придет. коля зевнула и поднялась со стула. Но мама мрачно покачала головой. «Придет. Ты не видела ее глаза, когда она прикоснулась к шелку. Она очень хочет это платье. В этой ткани что-то есть». Мама нежно погладила шелк. «Даже мне иногда не хочется с ней расставаться. А уж я-то за свою жизнь шелка навидалась». Мне и цвет его не особенно нравится, и все же... Вот бы можно было оставить его себе. Противно думать, что она будет его носить. Не будь Колетта такой усталой, она бы ни за что не сказала ничего подобного, но сейчас слова выскочили сами собой. Несколько мгновений ее мама молчала, и Колетта опустила голову. Сколько раз мама говорила ей, что им не суждено носить платья, которые они шьют. Такие роскошные юбки на каркасе — тюрьма для богатых и легкомысленных женщин, которые могут себе позволить пролезать в дверь по пять минут. Сама Колетта носила простую одежду, чистую и опрятную, и это правильно. Носить волшебный синий шелк она не будет никогда». Останутся обрезки. Колетта удивленно подняла глаза. Она ожидала, что мама набросится на нее, назовет неблагодарной. Что? Знаю, это, конечно, совсем не то, что целый рулон шелка. Его складки изумительно переливаются, вот отчего он такой необыкновенный: но я смогу сшить тебе корсаж, или. Или чепчик. Или можно будет нарядить в остатке шелка какой-нибудь из кукол. Мама печально усмехнулась. «Ты так любила этих кукол, когда была маленькой. Мне едва удавалось забрать их у тебя, чтобы показать клиентам». «Правда?» Кулетта такого не помнила. «Это было давно?» Мамино лицо помрачнело, будто она уже знала, о чем сейчас спросит дочь. Но та только улыбнулась и поцеловала ее в щеку, а потом поднялась по узенькой винтовой лестнице в спальню. Она знала, что мама никогда не расскажет ей о том, что так ее интересовало. Колетта начала спрашивать, где ее папа еще в раннем детстве. У других детей были папы, хотя, конечно, далеко не у всех. Ей было любопытно. Мама объяснила, что папа умер от лихорадки вскоре после рождения дочери. Поскольку Колетта никогда его и не знала, она не сильно горевала, Наверное, если бы у нее был отец, маме не приходилось бы так много работать, а ей самой учиться шить так рано. Впрочем, все дети, которых она знала, помогали родителям в лавках или мастерских. Даже дочери аристократов, приходившие на примерки, учились этикету, танцам, и иностранным языкам. Колетта считала, что сидеть у окна и шить намного приятнее. Странно было то, что мама ничего больше об отце не рассказывала, Похоже ли на него Колетто? У него тоже были кудрявые волосы. Он хорошо пел. Не от него ли девочку наследовала красивый мягкий голос? Ведь мама говорила, что сама она каркает, как сапля. Он тоже был портным или лодочником, или делал парики? Он умер, Колетто, его с нами нет, так что лучше забыть о нем, только и говорила мама. Колетта спрашивала много раз, но всегда получала один и тот же ответ. И чем больше она слышала эти слова, тем меньше они были похожи на правду. С годами мама все сильнее волновалась каждый раз, когда Колетта упоминала отца, и все реже соглашалась говорить о нем. Постепенно девочка пришла к выводу, что с папой связана какая-то мрачная тайна. Колетта частенько рассматривала свое отражение на темной глади канала и ворчала про себя, когда ветер тревожил воду. Конечно, в лавке было зеркало, но оно уже потемнело от старости, да и мама бы увидела, что она делает, и поняла, зачем. Отражение в воде нисколько не хуже, когда нет ветра. Склонившись над каналом, Калетта пыталась найти в себе черты, доставшиеся ей от мамы, а потом посмотреть, что осталось. Кудрявые ржеватые волосы, светло карие глаза и, может быть, Решительный подбородок. Она свернулась клубочком на кровати, в которой они спали вместе с мамой, и натянула на себя одеяло. Засыпая, она слышала в слабом шепоте ночного ветра на воде голос отца. Колята, какая красота! воскликнула мама, поворачивая ткань в разные стороны, чтобы как следует разглядеть танцующих золотых рыбок. Колята вышила их. На старом кусочке синего батиста, чтобы не тратить драгоценный шелк на образцы. Даже на хлопковой ткани рыбки поблескивали в темноватой мастерской, словно собирались соскочить и нырнуть в канал за окном. Мадам графине понравится? Мама с улыбкой кивнула, и колетта с облегчением откинулась на спинку стула и расправила плечи. Она сидела над вышивкой с самого утра. Едва начало светать, она выбралась из постели, стараясь не будить маму, кто знает, как долго она сидела за шитьем ночью, вырезая куски синего шелка и приметывая их друг к другу. Шить пробный вариант платья из дешевого ситца времени не было, графиня хотела получить свой бальный наряд как можно скорее. Платье висело на манекене, сплетенном из прутьев в углу комнаты. Мама встала вскоре после Калетты и спустилась в мастерскую, чтобы еще раз расправить глубокие шелковые складки, спадавшие по спине платье. Потом она сварила кофе на кухонном очаге. Мама с дочкой макали в кофе сухое печенье, и Калетта подумала, не ест ли и графиня тоже на завтрак печенье. Наверняка ее горничная приносит ей огромную горку печенья прямо в постель, вместе со сладким шоколадом в чашке из тонкого, как яичная скорлупа, фарфора. Графиня завтракает в расшитом кружевом халате с розовыми лентами, которые ей шила Гарриет. Колетта вздохнула и с завистью слезала с пальцев крошки. Она не завидовала одежде графини едва ли. Но если никто не заказывал у них платье, им с мамой приходилось довольствоваться хлебом, который пекарь распродавал по дешевке вечером, прежде чем закрыть булочную. Очень осторожно они перенесли плетеный манекен в лавку и повертели его, чтобы солнечный свет выгодно падал на шелк. Колетта приколола вышитых рыбок на простую нижнюю юбку из ситца, которую они сделали временно, а мама устало опустилась на тонкий стул, предназначавшийся для клиентов, и просто смотрела на платье. У них было еще много работы, их ждали наряды попроще для не таких важных клиентов, но ни у матери, ни у дочери не было сил бежать обратно в мастерскую. Сейчас не время начинать переделывать старомодное полосатое шерстяное платье жены торговца зерном во что-то более современное. После блестящего синего шелка браться за такое задание совсем не хотелось. Графиня приехала через несколько часов. Поглазеть, как она с помощью слуг выбирается из золоченой гондолы, собралась небольшая толпа. «Она и правда настолько богата?» — спросила Колетта, наблюдая, как групка женщина и детей кланяется графинь. Соседка Алиса заметила девочку и одобрительно кивнула. Богатая клиентка сулила выгоду всем. Если у Калетты ее мамы заведутся деньги, они купят больше еды, а еще, может быть, из обрезков ткани сошьют одежду для детишек, Она же состоит при дворе. Странно, что она не обшивается в каком-нибудь более модном месте. Наверняка у нее бы хватило на это денег. Паш графини швырнул в толпу несколько мелких монет, и дети, толкаясь, бросились подбирать их. Колетта поморщилась. Мама только пожала плечами. Кто знает, может, на виноградниках ее семьи был не урожай, а может, они заложили свои владения, или она просто любит находить где подешевле. Мы не задаем вопросов. Она единственная придворная дама среди наших клиентов, так что мы должны во всем ей угождать». «Оно готово», — осведомилась графиня, нетерпеливо проталкиваясь в дверь, не дожидаясь пожа и горничной. На ней снова было цветастое платье, от которого у Калетты заломило зубы, На сей раз графиня надела другую нижнюю юбку, розовую и совершенно подходящую к вышивке. Вдоль подола нижней юбки и на серебряных цветочках, украшавших жесткий корсаж, были нашиты розовые жемчужины. Платье, хотя и было ужасно безвкусным, буквально кричало о том, какое оно дорогое. Лицо графини частично закрывало розовая полумаска из плотного шелка, завязанная длинными лентами. Глаза графини блестели, то ли просто на фоне розового шелка, то ли маска была заколдована, чтобы ее владельца выглядела красивее. «Да, моя госпожа», — почтительно ответила мама и сделала шаг к расписной ширме, которую они поставили перед платьем. Когда портниха отвела в сторону створку ширмы, солнце озарило платье, шелк словно вспыхнул синим светом, и горничная Софи ахнув, отшатнулась. Сама графиня тоже разинула рот, хотя и не издала ни звука. Она бросила презрительный взгляд на служанку, а затем принялась ходить вокруг платья, изучая покрой рукавов. «Его следует надевать поверх сорочки с кружевными манжетами, моя госпожа», — негромко сказала мама. «Разумеется, мы можем сшить вам такую». Ее глаза с надеждой блеснули. Ммм, ха, ха графиня медленно наклонила голову. «Я примерю его». Она выжидающе посмотрела на портниху, и та с поклонами провела ее в тесную примерочную за занавесками. Колетта сняла платье с манекена, затем встала у входа в примерочную. Если маме понадобятся булавки, ножницы или еще что-нибудь, она быстро их принесет. Софи обессиленно шлепнулась на один из стульев и вызывающе посмотрела на Колетту, будто говоря, «Давай скажи мне, что тут сидеть нельзя». Из-за занавесок раздавалось шуршание шелка вперемешку с раздраженным кряхтением графини, на которую натягивали, привязывали и прикалывали платье. Колетта меряла комнату шагами и кусала большой палец. Платье должно получиться идеальным, но в глубине души она все-таки надеялась, что графиня сорвет его с себя и оставит им ткань. Остатки шелка уже аккуратно сложили в старый деревянный сундук, пересыпав лавандой и сухими розовыми лепестками. Там они будут дожидаться, пока у мамы появится свободная минутка, чтобы смастерить что-нибудь для колетты. Но и само платье все равно манило девочку. Она почти слышала, как шелковые нити что-то шепчут. Ткань взывала к ней, шурша по половицам, когда графиня вышла из примерочной. «Моя госпожа!» — выдохнула горничная, хлопнув в ладоши. Колетта подумала, что служанка восхитилась бы в любом случае, однако это восклицание было искренним. «В самом деле, мадам, прелестна, как на картине», Графиня встряхнула юбки и провела рукой по шелку, а затем покачалась из стороны в сторону и сделала несколько шагов, не сводя глаз со своего отражения. «Вам нужно зеркало получше», — пожаловалась она, глядя через плечо на шелковые складки на спине. «Это совершенно никуда не годится». «Да, моя госпожа», — согласилась мама, коляпция, сжимая пальцы. «Но зеркала такие дорогие. Вам нравится вышивка, госпожа?» маленькие рыбки. Колетта взглянула на свою работу. Графиня не сняла свой розовый корсаж и нижнюю юбку, но мама приколола образец вышивки к ее юбке спереди, там, где подол синего платья расходился. Колетта улыбнулась сама себе, глядя, как рыбки блестят на солнце. Казалось, они двигаются, их крошечные плавники шевелились и мерцали. Но вдруг у нее перехватило дыхание, а сердце забилось чаще. Они и правда двигались. Вышитые рыбки лениво били хвостами по тусклому ситцу. Вот только и сам ситец уже стал насыщенно синим, как шелк, и струился волнами. Колетта еле держалась на ногах. Опять оно началось. Иногда ее самая удачная вышивка словно двигалась, но ни разу еще она не видела это так ясно. Раньше она всегда убеждала себя, что ей показалось, но сейчас сомнений быть не могло. Остальные ничего не видели или не замечали. Мама вежливо спорила с графиней из-за первого платежа за платье и объясняла, что ей нужны деньги, чтобы рассчитаться с торговцем тканями. София и Паш зевали в углу. Колетта крепко сжала руки за спиной. Ей хотелось прикоснуться к рыбкам, проверить, действительно ли шелк превратился в воду, Пальцы так и тянулись, но, разумеется, ей приходилось сдерживаться. Рыбки крутились, кувыркались, махали хвостами, и колета жадно следила за ними, спрашивая себя, «Как же так вышло? Что она сделала?» «Видимо, все из-за шелка», — подумала она. «Он впитал морскую воду. Возможно, вместе с ней он проглотил и водяную магию города и связал ее со своим собственным таинственным волшебством с востока». Там наверняка живет удивительное колдовство, совсем не такое, как в Венеции. Шепот шелка снова зазвучал в ее ушах, и Колетта бросила обеспокоенный взгляд на графиню. Не услышала ли она? Но та была слишком занята, красовалась перед зеркалом, восхищалась изгибом собственных рук в шелковых рукавах и торговалась с мамой за стоимость отделки. Теперь к шепоту прибавились картинки. На ткани замелькали странные образы. Пляшущие рыбки превратились в монеты, дождь из золотых монет, которые таяли в складках юбки. А затем, когда это чуть не охнуло, появилась мама. Ее лицо мерцало на поверхности ткани, словно отражение в воде. Она пыталась ловить монеты, но они ускользали от нее, снова и снова проваливались сквозь пальцы, и тогда она закрыла лицо руками и исчезла. «Я пришлю с деньгами Софи», — заявила графиня, махнув рукой так, будто сама она не снисходила до денежных дел. «Скоро». «Нет, не пришлешь», — мрачно подумала Калетта. Картинки на ткани, несомненно, были правдой. Графиня собиралась как-то их обмануть. Платье отражало ее сокровенные мысли. Девочка задумалась, увидит ли эти картинки кто-нибудь еще». Или шелк разговаривает только с ней одной? Потому что она так его любит? Потому что она так много прикасалась к нему? Наконец она протянула руку, притворяясь, что разглаживает складки на плечах. Она больше не могла сдерживаться. Кончики пальцев почувствовали магию, словно упоительную прохладу, которая пробежала по коже и заставила улыбнуться. Но тут графиня повернулась к ней и вперила в нее взгляд, и то же самое сделала мама. Улыбка девочки увяла. Магия у нее внутри превратилась в ледяной шар, предчувствие чего-то ужасного, что произойдет уже очень скоро. «Но зачем ты это сделала?» — в который раз спросила мама. «Колетта, я просто не понимаю. Ты же знаешь, какая она важная персона». А теперь она думает, что ты сумасшедшая, или в лучшем случае невоспитанная. Зачем ты так на нее таращилась? Нам же нельзя ее ничем расстраивать». «Знаю», — уныло пробормотала Колетта. Шелк лежал у нее на коленях. Графиня одобрила узор, и теперь ей предстояло вышить тысячи маленьких рыбок по всему платью. «Честное слово, Колетта, должна же быть какая-то причина». Девочка опустила голову, глядя на прохладную ткань, и вспоминая безжалостное предсказание. Она слышала, что каждый вздох мамы у нее на духом звучит хрипло. «Это все шелк!» — наконец выпалила она. «Он странный, на нем были картинки». «Картинки? Не говори ерунды!» Калетта еле слышно вздохнула. Мама не доверяла волшебству, даже в Венеции, которая буквально была пропитана им. Она с бормотала старинные портновские заклинания, но лишь по привычке. «Ты сама говорила, что в нем есть что-то особенное», — сказала Колет. «Есть, но не волшебство. Мы не возимся с настоящим волшебством. Нам хватает старых стишков. Честная работа, вот что мы вкладываем в наше платье. Никаких глупых капризных заклинаний». «Ну а в этом платье что-то есть», — Упрямо проворчала девочка. Не завидую графине, если она будет его носить, мама. Оно ее не взлюбило. Не смей так говорить! Мама повысила голос до хриплого крика, а затем болезненно закашлялась, держась за бока. — богу, дочка, никогда так не говори. Она нас засудит. Не смей. Я ничего не делала, всхлипнула Колетто. Это все шелк. Ох, сил моих с тобой нет! Мама отвернулась, уселась на свой стул и схватила корсаж, который нужно было дошить. Колетта печально смотрела ей в спину. «Мама не поймет», — она и не хотела понимать. Девочка терялась в догадках, почему ее мама так презирает магию, как будто даже ненавидит. Сделав несколько стежков, Колетта прижалась горящей щекой к зеленоватому оконному стеклу. Люди сновали туда-сюда по улице, и она смотрела на прохожих, Впервые в жизни, жалея, что она не там, снаружи, она любила шить и знала, что ей очень повезло работать под мастерьем у собственной матери, а не гнуть спину на чужого человека. Но сегодня в воздухе в их мастерской висела сердитость, и Куалеттие хотелось выбежать на улицу и затеряться в толпе, хоть и ненадолго. Конечно, на это не было времени. Платье должно быть готово через две недели. Графиня уже разослала приглашение на свой бал, в ее палацу съедется вся венецианская знать. Если платье не будет готово в срок, маминой мастерской придет конец. Колетта выпрямила спину и вышла еще двух рыбок. Затем она разгладила ткань, чтобы убедиться, что не стянула ее стежками, и рыбки скользнули по ее пальцам холодной чешуей. Она поежилась, чуть отодвинула от себя ткань и снова прислонилась к окну. По улице шла девочка, непростая ремесленница, но и не из знатной семьи. «Дочь купца», — решила Калетта, опытным глазом оценив ее платье и плащ. Взглянув на лицо девочки, Калетта ужаснулась. На ней была немая маска, маска из черного бархата, закрывавшая все лицо, даже рот. «У таких масок не было завязок». Внутри была приделана пуговица, которую держали зубами. Девочка не могла говорить, и лишь ее голубые глаза сияли на фоне удушающего черного бархата. Колетта поежилась. «Как она может носить такую штуку?» Очевидно, ее заставляет семья, чтобы бедняжка не могла ни с кем заговорить, выходя в город. В Венеции маски были повсюду, но Колетте они никогда не нравились. Лишь однажды она видела свою маму в маске, тонкой, золотого цвета, и, как сейчас понимала, куалетта довольно дорогой. Маска была сделана из какой-то ткани, возможно, даже из кружева, она была тоньше паутинки и весело блестела. Эта маска долго висела на стене в мастерской и пылилась, пока однажды в разгар карнавала Алиса и другие соседки не убедили маму пойти танцевать ночью на берегу канала. Сначала мама отказывалась, говорила, что занята, но они продолжали упрашивать, и, наконец, мама рассмеялась и сняла со стены маску. Колетта сидела на лестнице и с ужасом наблюдала, как золотые ленточки сами завязываются у мамы на затылке. А Затем она начала танцевать, просто притопывать ногой, потом другой, потом размахивать руками, и заскользила к выходу. Когда за ней уже почти закрылась дверь, она в последний раз оглянулась. За золотым кружевом светились глаза, и эти глаза не принадлежали маме Колетты. Вся в слезах, девочка поднялась в спальню и спряталась под одеялами. Утром мама вернулась, и Колетта целый день внимательно за ней наблюдала. Она вела себя, как обычно, а вот маска куда-то исчезла. Девочка так и не спросила, куда она подевалась. Она не хотела этого знать. С тех пор Калетта с подозрением смотрела даже на самые простые полумаски из папье-маше. «Зачем прятать свое лицо?» — постоянно спрашивала она про себя. «Что вы скрываете?» Иногда надевать маску требовалось по закону. Например, на выборах на некоторые должности, чтобы голосование действительно было тайным. Потому что люди ни за что не признаются, за кого они голосовали, печально думала Калетта. Вдруг проигравший кандидат решит нанести им визит. Посетители Ридотто, самого большого и роскошного казино в Венеции, тоже всегда надевали маски. Догоресса Оливия, правительница города, открыто осуждала опасную привычку играть в азартные игры. Немало молодых придворных промотали свое наследство в залах Ридотто. Поэтому теперь городская знать приходила в казино украдкой в плащах и масках, а ощущение таинственности и опасности подстегивало их интерес. Игроков в Редотта стало только больше. Проходя мимо окна, девочка в маске бросила взгляд на Колетто, которая в ужасе прижималась к стеклу. Маска еле заметно шевельнулась, девочка опустила голову и поспешила дальше. Колетта успела разглядеть серебристо-зеленую дымку вокруг завитых темно-русых волос девочки. «Значит, маска еще и заколдованная. Почему они просто не заперли свою дочь дома?» Колетта уколола палец иголкой и тихо выругалась. «Не смотри!» Колетта так пристально следила за девочкой в маске за окном, что не заметила, как подошла мама. «Поранилась?» «Просто уколола палец, ничего страшного», — угрюмо ответила Колетта. «Ты видела эту девочку?» Да, мама говорила так тихо, что коля еле ее слышала. Бедняжка, я и раньше видела девушек в таких масках. Не надо было мне кричать на тебя. Ты правда видела что-то на шелке? Это не шутка? Не шутка, честно. А еще, мам, у этой девочки, которая сейчас прошла мимо, заколдованная маска. Я видела чары, они зеленоватые. Колетто решила не упоминать о том, что рыбки снова двигались. Вдруг это она что-то наколдовала. Хотя мама всегда с подозрением относилась к волшебству и постоянно твердила, что оно опасно, ненадежно и вообще вредно, сейчас Колетто охватил восторг. Это что-то новое, неизведанное. Маленькая радость, чуть-чуть возносившая ее над мастерской, шитьем и мозолями на руках. Она знала, что такой будет вся ее жизнь, и ей нравилось быть портнихой. И все же... Самая малость магии. Мама положила руку ей на плечо. «Так я и знала!» — еле слышно пробормотала она и снова закашлялась, так сильно, что не удержалась на ногах. Колетта вскочила, чтобы поддержать ее. Она чувствовала, как кашель сотрясает тело мамы и сдерживала слезы. Вот что случается, когда... Забываешь о своем месте и начинаешь мечтать о всяких глупостях. Но что мама имела в виду? Что она так и знала? Мама тяжело опустилась на стул, закрыла глаза и прижала к губам платок. «Тебе становится все хуже», — сказала Колетта. Она долго притворялась, что нужно всего лишь хорошо поесть, побыть на свежем воздухе, согреться после зимней стужи и мама поправится». Но когда мама откинулась на спинку стула и выронила платок, он был испачкан кровью.